Ребекка Куанг Пылающий бог Моим читателям, оставшимся до конца трилогии и приготовившим ведро для слёз. Действующие лица. Коалиция Южан и её союзники. Фан Рунин, сирота войны из провинции Петух. Бывший командир Цыки, последняя оставшаяся в живых спирка. Чен Катей, сын бывшего министра обороны империи, единственный наследник семьи Чен, якорный близнец Рин. Ширин Венка, лучница из Синегарда, дочь бывшего министра финансов империи. Лиу Гужубай, наместник провинции Обезьяна, блестящий политик. Мальен Главарь бандитов, входящий в руководство коалиции Южан. Лиу Дай, один из руководителей Южан, давний союзник Гужубая. Ян Судзы, лидер бойцов сопротивления из провинции Петух, командир Железных волков. Цюань Чолан, молодой наместник провинции Собака, назначен недавно. Цян Мук, королева пиратов Анхилоуна, она же каменная стерва и лживая вдова. Семья Инь. Инь Вайшра, наместник провинции Дракон, глава республики Никан. Инь Сейхара, правительница Орлонга и жена Иня Вайшры. Инь Зиндя, старший сын наместника провинции Дракон, маршал республиканской армии Убит Суддадзы. Иньмуджа, сестра-близнец Цзэньджи, единственная дочь Вайшры. Иньнеджа, второй сын наместника провинции Дракон. Иньминджа, третий сын наместника провинции Дракон, убит драконом Орлонга в детстве. Триумвират. Суддадзы, бывшая императрица Никана, она же Годзюка, призывает богиню Улитку Нюйву. Цянзыя страж призывает чудовищ из императорского зверинца. Инжига, дракон-император, считается погибшим в конце второй опиумной войны. Гисперианцы. Генерал Жозеф Устаркет, командующий войсками Гисперии в Никании. Сестра Петра Игнатиус, представительница серой гильдии Гисперианского религиозного ордена в Никании. Один из самых блестящих учёных своего поколения. Цыке, Алтан Тренсин, спирец, бывший командир Цыке. Рамсам, бывший узник тюрьмы в Бахре, эксперт по боеприпасам. Бадзы, шаман, призывающий неизвестного бога, который наделяет его громадной силой. Суни, шаман, призывающий бога обезьяну. Чахан Сурен, шаман из клана Наймат, брат-близнец Кары. Кара Сурен, меткий стрелок, заклинательница птиц и сестра-близнец Чахана. Араша, шаман, призывающий речного бога. Пролог. Не стоит этого делать, сказала Дадзы. Костёр полыхнул странным пурпурным цветом, заискрилы и зашипел сукаризный, словно чувствовал её вину. Языки пламени взметнулись жадными руками и превратились в мерцающие лица, которые даже спустя несколько месяцев вызывали у Дадзы стыд и боль в груди. Она отвернулась. Но мертвецы навеки запечатлелись под её веками, их возмущённо разинутые рты венили её в предательстве. В голове отдавался эхом их шёпот, и каждую ночь они шептали в её снах: "Убиться", говорили они, "неблагодарная шлюха". Грудь дотзы сковал страх. Жыга вряд ли слишком поздно что-либо менять, милая. По другую сторону от костра Жыга с присущей ему безжалостной чёткостью душил вырывающегося оленя. Он уже приготовил три разделочных ножа снятых с тропов лучников из клана Китрейдов и разложил их вокруг костра идеальным треугольником. К своему ножу Дадзи не притронулась. Она была слишком напугана. Блестящий металл выглядел ядовитым, жутковатым. "Поти назад уже нет", сказал Жига. Олень выгнул шею, пытаясь освободиться. Жига схватил его за рога рукой. и треснул головой о землю. Пламя взметнулось выше, шепоты усилились, Дадзе вздрогнула. «Мне кажется, это неправильно», — Жига фыркнул. «И давно ты стала такой трусихой?» «Я просто беспокоюсь», — Севере сказала. «Какая разница, что она там сказала», — ощетинился Жига, явно защищаясь. Дадзе знала, что ему тоже стыдно, знала. «Знала». В глубине души он жалеет, что встал на этот путь. Но никогда в этом не признается, иначе будет просто сломлен. Прижав оленью шею коленом, Жига связал его передние ноги веревкой. Олень открыл пасть, словно для крика, но раздался лишь хриплый и жуткий скрежет. — Севере вечно несет всякую чушь, какие-то пророчества, не верь этой болтовне. Она говорила лишь то, что хотела нам втолковать с орган Шира. «Она сказала, что мы можем из-за этого погибнуть», — напомнила Дадзи. «Не совсем так, но близко». «Ох, Дадзи!» Жига суровым рывком затянул последний узел, бросил секундный взгляд на результат своей работы и переместился ближе к Дадзи. Мягкими кругами погладил ей спину. Он хотел успокоить, но Дадзи чувствовала себя в западне. Неужели я могу допустить, чтобы с тобой случилось несчастье, сказал он. Да Цзы с трудом удавалось дышать ровно. Делай, что он говорит, напомнила она себе. Такой у них договор с Цзыи: не поднимай головы и подчиняйся, иначе Жыга найдёт способ от тебя избавиться. Она должна радоваться предстоящему ритуалу. Это защита, твёрдая гарантия того, что Жыга не убьёт её. иначе умрёт сам. Это щит и для неё, и для Дзы. Но она всё равно боялась. А если это будет хуже смерти? Она собралась с духом. Должен же быть какой-то другой способ. Его нет, отрезал Жига. Так мы долго не протянем. Война стала слишком серьёзной, врагов слишком много. Он помахал ножом в сторону леса. А если Дзыя будет так себя вести, он и дня не протянет. Не протянет, потому что ты его оттолкнул. Хотелось огрызнуться до Дзы. Но она сдержалась из страха вызвать приступ его гнева, его жестокости. У неё не было другого выбора. Додзэ давным-давно поняла, что должна стать незаменимой для Жигги, если хочет жить спокойно, скованной с ним, его якорем, на котором держится сама его жизнь. Эй, Дзея позвал Жига, приложив ладони к арту. Давай покончим с этим. Лес остался тих. Дзея повысил голос из Жига. Я знаю, что ты там. Может, он сбежал, подумала Дэдзи. Мерзавец умён. Она задумалась о том, что сделает Жига, если Дзея их прямо узерёт. Конечно же, погонится за ним и скорее всего схватит. Жигу всегда был самым сильным и быстрым из их троицы. Наказание будет чудовищным. Но Дадзи могла бы несколько минут сдерживать Жигу, оттянуть время, и даже если это будет стоить ей жизни, хотя бы один из них спасётся. Однако через несколько секунд Дзэ вышел из леса, спотыкаясь как пьяный. У него был затуманенный, безумный взгляд, который Дадзи так часто видела в последнее время, что уже привыкла. Она знала, что это предвещает опасность, и втихую потянулась к ножу. Жига встал и пошел навстречу Дзы, как дрессировщик к тигру, осторожно раскинув руки. «Ну, как ты?» «Как я?» — наклонил голову Дзы. «О чем это ты?» Да Дзы заметила, как запульсировала вена на шее Жиги. «Может, присядешь?» — спросил Жига. Дзы покачал головой и хихикнул. «Что тут смешного?» — рявкнул Жига. «Идем, Дзыя!» «Дзыя?» — Дзыя закатил глаза к небу. «А кто это?» Жига потянулся к мечу, да Дзы подняла нож. Они ведь к этому готовились, все втроем, и с согласия Дзы нужно нанести удар, прежде чем откроются врата. Лицо Дзы исказила кошмарная ухмылка. «Шучу!» — Жига расслабился. «Да чтоб тебя!» Дзэй да выдохнула и попыталась утихомирить бешено колотящееся сердце. Дзэй сел перед костром, скрестив ноги. Взгляд небрежно скользнул по связанному оленю. Совсем как ручной, да? Он взял с земли свой нож и поиграл с ним перед оленем. На зазубренном лезвие сверкнуло пламя. Олень лежал неподвижно, как будто мёртвый, и если бы не тяжёлое хриплое дыхание, "Дэдзи проглотила шарик опиума", сказал Жига. "Ясно", Дзэ подмигнул ей. "Вот и умница". Дэдзи страстно желала, чтобы наркотик подействовал быстрее, чтобы Жига дал ей время, но это требует сострадания, которым он уж точно не обладал. "А ты оживилась, Дэдзи", сказал Жига, покачав передней ножом. "Давай не будем затягивать". Дэдзи замерла. На краткий миг она подумывала сбежать, у нее задрожали колени. Нет, пути для отступления нет. Ей придется это сделать, если не ради себя, то ради Цзии. Он обожает дурацкие шутки, не способен ничего принять всерьез. Даже безумие, возможно, ожидающее впереди, его лишь забавляет. Но ее страх и страх Жиги реальны. За месяцами балансировал на границе здравого рассудка и безумия, и они не знали, когда он рухнет в бездну навеки. Лишь этот шаг мог его вернуть. Только вот это дорого им обойдётся. "Поднимите ножи", скомандовал Жига. Они подчинились. Олень смиренно лежал под блестящими клинками, его остекленевшие глаза были открыты. Жига заговорил: С каждым словом заклинания, с каждой ложью зверства и убийством, которые они совершили, пламя поднималось всё выше и выше, пока не взметнулось выше человеческого роста, прямо в ночное небо. Когда эти слова произносила Цсевери, они звучали музыкой. С языка Жиги они слетали проклятиями. Дадзы крепко зажмурилась, стараясь заглушить крики в голове. Жига завершил песнопение. Ничего не изменилось. Они долго сидели у костра в растущем смятении, пока тишину не прервал хохот Зыи. "Да что с тобой творится?" огрызнулся Жига. "Ты произнёс всё неправильно", сказал Зыя. "Это ещё что значит? Твой акцент, ничего не выйдет, если так искажать слова". "Так да говорит ты". И Жига выплюнул ещё несколько непонятных слов. мугенских слов, грязного говора, которому он научился в детстве, любитель кобыл. "Я не знаю слова", ответил Дзыя. "Нет, знаешь", в голосе Жиги вкрались угрожающие нотки. "Она же научила тебя первым". Дзыя оцепенел. "Не надо, не делай этого", подумала Дадзы. "Давай убьём его и сбежим". Дзе начал произносить заклинание. Его голос постепенно изменился, от хриплого шёпота до крика мощного и ясного. На этот раз слова звучали ближе к тому, как говорили их тевери. На этот раз они имели силу. "Пора", прошептал Жига, и они занесли ножи, чтобы принести невинную жертву. Когда всё закончилось, они вернулись из бездны обратно в материальные тела, словно их окатили ледяной водой. Дадзы дёрнулась, тяжело дыша. Земля под ногами была такой прочной, воздух таким свежим. Всё в мире было столь знакомым, но странным, крепким, прекрасным и загадочным. Внутри у Дадзы всё горело, вибрировало чистой энергией, так что тело изгибалось дугой. Она никогда ещё не чувствовала себя такой живой. Теперь у неё три души вместо одной. Теперь она стала целой, стала чем-то гораздо большим, чем была. Они еще не полностью вернулись из мира духов. Их связь еще не закреплена. Да Цзы читала души Цзы и Жиги, их мысли обрушивались на ее разум и звучали так громко, что трудно было отделить от собственных. Она чувствовала холодный и чистый страх Цзы вместе с громадным облегчением. Цзы этого не хотел. Никогда не хотел. Был страшно напуган тем, в кого может превратиться, но и радовался тому, что спасся от грозящего в противном случае. Он был рад, что теперь связан. Жига излучал ликование и головокружительный поток чисто любивых желаний. Жаждал получить еще больше. Даже не обращал внимания на исходящий от зы и панический страх. Он грезил лишь о великом. Представлял их на поле боя, за столом переговоров, на трех тронах. Для Жиги ритуал был лишь последним препятствием. Теперь они смотрят в будущее, которое он всегда для них воображал. Дадзи тоже этого хотела, просто не была уверена, что выживет. Она медленно открыла глаза. Покрывающие руки кровью в лунном свете выглядела чёрной. Костёр почти догорел, но собирался удушливый дым. Дадзы чуть не упала на головешки, чуть не рухнула лицом в пепел, чтобы положить всему этому конец. Сильные пальцы схватили её за плечо и оттащили назад. "Осторожней", усмехнулся Жига. Дадзы не разделяла его эйфории. Много лет спустя, терзая себя воспоминаниями о том, как всё начиналось для них троих, прежде чем пошло на перекосяк, Она никак не могла припомнить, что чувствовала, когда они впервые связали друг друга якорями. Не помнила ни восторга от обретённой силы, ни пугающего, но восхитительного чувства признания, лишь густой и холодный страх. Только в нём она была уверена. Она боялась, что они заплатят за украденные секреты кровью. И тевери Дзы да всегда мысленно представляла искажённое лицо мёртвой девушки и ясно слышала её последнее предупреждение до того, как Дзэ вырвал сердце из её груди. Послушайте моё пророчество, сказала она. Один из вас умрёт, один будет править, а третий уснёт навеки.